«Интригующе звучит», — усмехнулся капитан. «Я начинаю строить на ваш счет интересные догадки». «Похоже, он не собирался баловать дипломатическими играми», — решил брать быка за рога. Майор улыбнулся широко, весело, с самым обаятельным видом. «Отдаю должное вашей проницательности, капитан. Ну что же, к чему домовки и утайки меж истинными джентльменами?» когда дело к тому же серьёзнейшее. Вы человек, безусловно, не глупый. Я по вашим глазам вижу, вы уже сделали для себя кое-какие выводы. Ну что же, вы правы. В данный момент я самым официальным образом представляю одну из тех служб, применительно к которым давно употребляется определение секретные, тайные. Я надеюсь, вы поверите мне на слово, как «джентльмен джентльмену». «Мы не на континенте, где наши коллеги шагу не ступят без казенного удостоверения с печатями». «Ну, разумеется», — сказал капитан таким же непринужденным тоном. «Однако вы меня удивили. Поскольку все мы здесь британские подданные, речь идет именно что о контрразведке, я так полагаю». Майор утвердительно опустил веки. Как выражались древние римлянины, «Умному достаточно. К сожалению, я никогда не был силен в латыни и не помню, как этот чеканный афоризм звучит в оригинале, но какая разница в сущности?» «Странно», — сказал капитан, — «могу вас заверить, что мы с доктором не имеем ни малейшего отношения к иностранному шпионажу». «Бог ты мой, никто вас ни в чем подобному не подозревает!» — энергично воскликнул майор. «Эки, вы право». Просто-напросто так уж сложилось, джентльмены, что вы проявили живейший интерес к некоему объекту, находящемуся под нашим неустанным и постоянным наблюдением, точнее говоря, обекой. Да, именно так и обстоит. То, что вы видели, государственное дело и одна из наиболее тщательно оберегаемых государственных тайн. К превеликому сожалению... Мы не можем спрятать ее куда-нибудь под землю, выединенную каменоломенью на отдаленный безлюдный остров. Вот тут уж ничего не поделаешь. Приходится башни торчать на виду у всех. Но мы из-за всех сил стараемся соблюсти должную секретность. И когда я узнаю, что вы, любезный капитан, намерены писать об этом в газеты... В технический вестник... «Это в данном случае все равно, или еще хуже». «Но какого дьявола?» — воскликнул поручик с наигранным изумлением. «К чему засекречивать такие вещи, сигналы, обитателям иных миров?» «Вот то -то и оно, доктор», — значительно поднял палец майор. тот -то и оно». Вы не сомневаюсь, прекрасно разбираетесь в медицине, но в наших делах, простите, определённо мало, что смыслите. Это не просто большая политика, это, знаете, я даже не подберу слов. Предположим, нам ответят и установят с нами связь, а то и нечто вроде дипломатических отношений. «Обитатели иных миров могут оказаться гораздо развития нас в области науки и техники. Можете себе представить, какие выгоды получит британская империя, поводя монополии на такое общение?» «Ах, вот как!» – протянулся Вейдов, старательно изображая несусветное удивление и даже оторопелость. «В самом деле, мне не приходило в голову». «Действительно?» «Рад, что вы моментально проникли с серьезностью проблемы», — вкратчиво сказал майор. «Надеюсь, вы тоже, капитан. Прекрасно. Теперь вы, надеюсь, сознаете, какой вред могут принести преждевременные публикации в прессе, о которых и речи быть не может». Капитан кивнул, с некоторой мечтательностью глядя не на майора, а на свободное пространство между столом и камином, то самое место, где вчера ночью возникла дверь. Поручик читал его мысли как открытую книгу. В самом деле, чего проще оглушить этого сукиного кота, подать условный сигнал и зашвырнуть пленников в проем? Он многое должен знать. За ними постоянно наблюдают, не оставляя ни на минуту. «Условные сигналы оговорены, совсем не хитрые. На улице дожидается шофер. Ну, в крайнем случае можно позвать его и сюда, якобы от имени майора, и вмиг отправить следом за принципалом». Капитан отвел взгляд от половиц, но, конечно, пришел к тем же выводам. «Без санкций генерала подобное самоуправство недоступно. Рано пока что брать пленных. Начальство решает». Ну что же произнес майор спокойно. «Мы взрослые люди, джентльмены. Вы прекрасно меня поняли. Какой смысл в многословии? Вы же должны сообщать прессе то, что вы здесь узнали, капитан. Это и вас касается, доктор, в полной мере. Конечно, мы могли бы официальным образом пригласить вас в Лондоне в соответствующее официальное учреждение, где вас по всей форме предупредили бы о недопустимости газетной шумихи. В его голосе звучала неприкрытая, спокойная угроза. Но к чему такие крайности? Вы ведь разумные люди, джентльмены, и должны отдавать себе отчет, насколько в данных обстоятельствах осложнилась бы жизнь безответственного болтуна, проникшего в одну из наиболее важных государственных тайн. Как печально сложилась бы его судьба? Вы ведь не глупые молодые люди, занимающие неплохое положение в обществе, Вы англичане, наконец, подданные его величеству, и интересы империи вам не могут быть безразличны. Я могу быть уверенным в вашем молчании. Достаточно будет честного слова. Считайте, что вы его получили. После недолгого молчания произнес капитан серьезная веска. Доктор... «Честное слово, обязуюсь держать все в тайне», — сказал поручик, заботясь лишь об одном — не впасть в излишний пафос. Майор это должно быть удовлетворило полностью. Он тщательно погасил сигарету в большой бронзовой перепельнице в форме кленового листа и встал. «Приятно было познакомиться, господа. Не стану более отнимать у вас время. Рад был встретиться со столь здравомыслящими и ответственными молодыми людьми». Уже взявшись за ручку двери, он приостановился и, сверляя их взглядом, произнес с той же лукавой угрозой. «Очень надеюсь, что мне не придется разочароваться ни в вас, джентльмены, ни в собственной доверчивости». Он дружески улыбнулся, при том, что глаза оставались колючими и холодными, нажал на ручку и исчез глаз. Выждав некоторое время, поройчик подошел к окну, как раз вовремя, чтобы увидеть, как отъезжает не спеша роскошный серый автомобиль. Обернувшись к столу, сказал задумчиво, «Значит, вот как обстоит». «Это никакая не частная инициатива, это государство. Конечно, он может оказаться и самозванцем, но очень уж удобно все укладывается. Главную выгоду от всего происшедшего получила как раз Англия – дружное и непонятное молчание газет. Или вы иначе полагаете?» «Да нет, готов с вами согласиться», – сказал капитан, демонстрируя ему заголовок на первой странице, сложенной пополам газеты. Вот, извольте. Внезапная болезнь его величества Эдуарда Седьмого заставила отложить официальный визит в Петербург. Еще одно совпадение? Окажись, он в Петербурге неминуемо попал бы под удар теоры вместе со всеми прочими. Какие к черту совпадения? Очень уж их много. Так что склонен с вами согласиться. Майор тот, за кого себя выдает. Кстати, вполне может оказаться, что бобыстиной сути башни и он не знает. Ему могли... Секретности ради преподнести ту же версию, что и всем, на его служебное рвение это нисколечко не повлияет. Я бы на месте высших сузил круг посвященных максимальнейше, да и вы, наверное, тоже. «Осложняется все», — морщись проговорил поручих. «Если они возьмутся копать, ваша личина безупречна, а вот со мной обстоит похуже. Очень быстро могут выяснить, что не существует никакого доктора Джексона с такой именно внешностью, никто его не знает». «Ну не так уж и быстро», — сказал капитан уверенно. «Мы все же в Англии. Здесь нет ни удостоверяющих личность документов, ни полицейской прописки. Так что они провозятся гораздо дольше, чем где-нибудь, как тут принято выражаться, на континенте. Так что нам нужно продержаться и побыстрее управиться. Давайте-ка не будем тянуть и отправимся в Лондон не завтра, а сейчас. У хозяйки есть расписание поездов. А двуковку можно нанять у старинной дика.